Глава 155 «И познаете истину, и истина сведет вас с ума» Олдес Хаксли «Я все это допустила. Я его освободила. Словно похоронный колокол, В голове зазвучали слова седого командира культистов, сказанные в палатке у храма Нот. «Наше самое ценное сокровище всегда было с нами, и у нас никто еще не смог его отобрать». Вот оно какое на самом деле – настоящее сокровище Омбаса. Запертый в гигантской пирамиде из черного гранита, будто джин в бутылке – древний бог хаоса и разрушения коварный и жестокий. Маргарита Романова упала на колени рядом со статуей с этой черной пирамиды и смотрела вслед удалявшемуся черному облаку, отчетливо различимому на фоне розового рассветного неба. Куда оно направится, где нанесет удар, девушка не знала, и это ее страшило. Мы не успели его остановить. Шок отключил ее от реальности. В ушах стоял гул. Кровь стучала в висках. Окружающий мир перестал для нее существовать. Все, что она видела — уменьшавшееся черное пятно на рассвеченном красном утреннем небе. Маргот даже не слышала слова Рацингера, пока он не начал ее тормошить. — Нам надо уходить! Фролейн! кричал немец. В памяти всплыла фраза Ковальского, сказанная в полуспора в главном зале Черной пирамиды. Открыв вон те двери, ты не оставила этому миру шанса. Теперь придется сказать людям правду. От горечи поражения девушка мутила. Хотелось забиться куда-нибудь, в одном из заброшенных домов, и там молча подохнуть. Что бы только что ни вырвалось из недр забытой самим богом черной пирамиды, вряд ли оно могло привнести что-то хорошее в этот мир. Груз вины неподъемным бременем рухнул на плечи Маргариты угрожая в любой момент раздавить. «Марго!» Ратцингер с опаской решился на отчаянные меры и с размаху влепил девушке пощечину. Ошарашенная подобным обращением, она нахмурилась и взглянула на немца глазами, полными бессильной ненависти. «Вы в порядке?» членораздельно спросил Штефан. «Если не считать того факта, что мы поспособствовали освобождению из плена пирамиды, предположительно бога хаоса и разрушения. Да, я в порядке. Что нам теперь делать? Ратсингер готов был рывать на себе волосы. Сначала надо выбраться отсюда. А дальше придумаем. Но как выбраться отсюда, если сытить ты? Немец умолк на полусловие и бросил удивленный взгляд на площадь. В пылу бегства от ожившего облака каменной крошки они не заметили, что перед статуей Сета Появилась пара десятков трупов. Среди них были как сетиты, так и люди в темно-зеленой камуфляжной армейской форме. В отдалении, где-то на окраине города, слышались голоса и рокот вертолетного винта. — Это солдаты! — с недоумением произнесла Марго. — Откуда они здесь? — Видимо, нас нашли! — мрачно констатировал Рацнгер. Вспомните, Риховский опасался, что вслед за нами послали людей из ФСБ. Жаль, они не настигли нас раньше. Окинув взглядом залитую кровью площадь, немец вынужден был констатировать, что большинство погибших были бойцами отряда спецназначения. У сытитов имелось преимущество в виде знания местности и возможности устраивать засады. Даже подготовленные солдаты не смогли противостоять натиску фанатичных, не страшащихся смерти культистов. «Нам нужно выбраться из Зомбаса, твердо сказала Марго и зашагала через площадь. «Так или иначе?» «Что вы хотите сказать?» «И вояки, и сетиты прибыли сюда по воздуху, так?» «Неважно, чьим вертолетом мы воспользуемся, но мы покинем этот проклятый город и как можно скорее». «И как вы намереваетесь это сделать? Угнать вертолет?» «Нет, Ратсингер, нужно действовать хитрее». На площади некогда бывший центральным базаром Омбаса тарахтел лопастями вертолет. Жрец, имевший честь лицезреть то, как из недр черной пирамиды было исторгнуто черное облако, пребывал на седьмом небе от счастья. План, который придумал и четко расписал им хозяин, сработал как швейцарские часы, несмотря на многочисленные риски. Разве что статуя повелителя, судя по всему, разрушилась, и они не увидят ее, ожившей во всем величии. Но теперь это уже не важно. Цель достигнута. Хозяин свободен и вскоре заявит о себе. И тогда подле его ног будут верные ему последователи, коих он нарек своими сыновьями, готовые нести его слово в этот бренный мир. Жрец спустился по очищенной от песка лестницы и направился к вертолету. В этот момент из-за угла появился сытит. Довольно узкоплечен на фоне своих собратьев, но крепко сбитый. За спиной у него виднелась винтовка. На руках он нес бездыханное женское тело. Его лицо, как и всех собравшихся в городе, было скрыто за маской в целях безопасности. Если бы в Омбас нагрянули египетские власти или полиция, никто бы не увидел лиц многочисленных убийц ордена, наводнивших сегодня город. «Кого это ты нам доставил?» Удивленно спросил жрец по-арабски. «Наследницу!» — пробасил брат. «Я нашел ее без сознания у входа в пирамиду. Решил, что не стоит ее оставлять здесь, чтобы не попало в руки неприятеля. Отличная работа!» Жрец приблизился к девушке и всмотрелся в ее округлые черты лица. «Она уже выполнила свою роль!» «Но это не значит, что мы не сможем найти ее телу достойного применения. Моим соратникам не помешают новые подопытные для экспериментов». «Как и куда ее доставить?» «Отправляйся на вертолете в Каир, а там, в нашей штаб-квартире, разберемся. Иди». «А вы не полетите с нами?» «Я не смогу. Сражение с военными отняло жизни многих наших братьев». Последние слова жрец произнес гордо, но без местного пафоса. «Я бы хотел почтить их память». Он окинул взглядом блестевшие в лучах утреннего солнца стены золотых домов. «И насладиться атмосферой этого невероятного места. Ступайте без меня. И немедленно». «Слушаюсь», — гордо сказал Сетит и сел в вертолет. Минуту спустя лопасти машины заревели с новой силой и она взмыла в чистое утреннее небо. Наступил понедельник, первый день обновленного мира. Золотые дома забытого всеми города Омбас отдалялись и становились все меньше. На их фоне отчетливо виднелась громада черной пирамиды. Ныне пустой и бесполезной горы черного гранита. Штефан Ратсингер, чье лицо было скрыто маской одного из убитых сеттитов, Не мог поверить, что их с Марго авантюра сработала. Сняв с одного из трупов форму культиста, он переоделся. А Марго притворилась, что без сознания. Теперь они оба сидели в вертолете, уносившем их прочь от затерянного города обратно в Каир. Девушка тихо и размеренно дышала, изображая беспамятство. По счастливой случайности в кабине не было никого, кроме них и пилота. Остальные сетиты предпочли остаться в Омбасе и намеревались покинуть его на внедорожниках. Воспользовавшись затишьем, Рассингер взял паузу, чтобы обмозговать все то, что с суммопомрачительной скоростью успело случиться в забытом проклятом городе. Все. Начиная с момента разоблачения Ковальского и его скоропостижной кончины и заканчивая побегом из пирамиды, не укладывалось в его голове. Рацингер даже не задавался вопросом какого черта все похороненные в пирамиде жрецы ожили почему встала и попыталась их убить статуя сета почему развалившись на куски захватившая ее сущность не остановилась а всего лишь перешла в новое агрегатное состояние и каким образом эта самая неведомая сущность ранее смогла наслать на морго жуткие сны в которых она видела омбас а потом еще и внушит нужный перевод иероглифов со снимка Питри. Всем этим вопросом не было ответа. Оставалось просто смириться с тем, что он видел, слышал, ощущал. Ратцингер не верил в групповые галлюцинации. А значит, то, что случилось в Черной пирамиде, было реально. Но как это все можно объяснить? Он не имел ни малейшего представления. Тем временем, лежавшая головой у него на коленях Маргарита Романова, под натиском накатившей на нее усталости последних трех суток, погрузилась в дремоту. И теперь ей уже было плевать, увидит ли она в очередной раз во сне проклятую черную пирамиду или нет. Все, что ей требовалось сейчас, это окончательно пробудиться от кошмара».